Но вот за соседним столиком образовались скандалища и дикари, и все пошло прахом. «Ты зачем драку устроил, дерево?» «Я хотел нас спасти». «Мы могли встать и уйти, мля, ты понял, скот? Все челы, тупые животные, ты думаешь, они бы нас запомнили? Фиг тебе, мерзавец, они парик запомнили. И то, как я грудь себе мял, ты понял, идиот? Мы могли встать и уйти навсегда, если бы ты, имбецил, не устроил драку». «Кто пустил в приличный бар этих отморозков?»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 Наемник простонал недлинное ругательство, принял вертикальное положение и, сидя на лавке, осторожно ощупал голову. «Смотри, напарник Кортусовский нарисовался». «Ну, а я что сказал? Я же говорил, что это он». «Это я говорил, что это он, а ты сказал, что это пьянь какая-то приблудная». «Заткнись!» «Слышь, Артем, он тебя приблудой назвал, мля, я бы в натуре не стерпел».